Здесь бродит какие-то чужие люди, сказал Карли, не обращайте внимания, я знаю, успокаивал Макола. Потом он шипнул: "Всё в порядке. Принесли слоновую кость. Не говорите ничего, я своё дело знаю". Двое белых неохотно вернулись в дом, но спать не могли. Они слышали шаги, шёпот, какие-то стоны. Казалось, вошла целая толпа людей. Они бросили на землю что-то тяжёлое, долго спорили, потом ушли прочь. Белые лежали на своих жёстких постелях и думали: этот макола незаменим. На утро королье вышел заспанный и дёрнул за верёвку большого колокола. Станционный рабочий каждое утро при звуке колокола являлись на перекличку. В то утро никто не пришёл. Вышел Икай, зевая. Через двор они видели, как макола вылез из своей хижины, неся жестяную миску с мыльной водой.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 Затем внезапно в нём проснулось подозрение, и глядя в упор на Маколу, он прибавил: "Да что об этом знаешь?" Маколо пожал плечами, глядя в землю. "Что я знаю? Я только предполагаю. Хотите пойти поглядеть, какой я слоновые кость достал? Вы такой никогда не видели". Он двинулся к складу. Кайр механично следовал за ним, раздумывая о невероятном бегстве рабочих. На земле перед дверью фитиша